«Как видишь», — разглагольствовал Девочкин, когда друзья поднимались по лестнице, «совершенно новая система лечения. Ничто внешнее не напоминает сумасшедший дом. Вход свободный, врачи не носят халатов и даже больные без халатов. Халат угнетает больного, вызывает у него депрессию». В первой же комнате очеркисты увидели пожилого сумасшедшего. Он сидел за большим столом и бешено щелкал на окованных медью счетах. При этом он напевал на какой-то церковный мотив странные слова. «Аванс мы удержим, удержим, удержим». «Этого лучше не трогать», — сказал осторожный присягин. «Стукнет счетами по башке, а потом ищи с него». «Ты трус, Вася», — отвечал девочкин. Он совсем не буйный, иначе ему не дали бы счетов. Просто шизофреник. Но увидев, что в этой же комнате урна для окурков прикована цепью к стене, сам побледнел и далеко обошел больного. Черт их знает. Может, они лупцуют друг друга урнами. Очень свободно. От того урны приковано. Толкаясь в дверях, Друзья быстро вывалились из комнаты в длинный коридор. Там сумасшедшие прогуливались парочками, жуя большие бутерброды. «Это, кажется, тихие», — облегченно сказал присягин. «Давай послушаем, что они говорят». «Вряд ли это что-нибудь интересное», — авторитетно молвил девочкин. «Какое-нибудь расстройство пяточного нерва или ерундовая психостения?» Однако, когда до уха девочки надолетело «Он из меня все жилы вытянул», то Черкист насторожился и стал внимательно прислушиваться. «Все жилы», — сказал один больной другому, — «он ко мне придирается, хочет жить сосвету, а почему неизвестно?» И такая меня охватывает тоска. Так хочется подальше из этого сумасшедшего дома, куда-нибудь на юг. На южный берег. «Против меня плетутся интриги», — хрипло перебил второй. «Малороссийский хочет меня спихнуть. И каждое утро я слышу, как в коридоре повторяют мою фамилию. Это не зря. Но еще посмотрим, кто кого. Негодяй!» «Обрати внимание», — шепнул девочкин, — «типичный бред преследования». — Ужас-то какой! — простонал Присягин. — Знаешь, эта обстановка меня гнетет. — То ли еще будет, — сказал бесстрашный девочкин. — Войдем в эту палату номер шестнадцать. Там, кажется, сидит только один сумасшедший. Если он на нас набросится, мы сможем его скрутить.